«Третье. Ну вот, кума, располагайся», — сказала Дуська, вводя Алю к себе в однокомнатную. «Чемодан тут поставишь в коридоре. а баретки свои скинь, у меня коверчик на полу». Аля стоя разглядывала комнату. Гардероб с зеркалом во весь рост. Над ним картина, которая Аля знала, называется «Дождь в сокольниках». Дуська раскрыла окно, ветер донес запах свежих опилок и заколыхал пестрые гардины. Сели пить чай. Аля никак не могла напиться. Уж очень здесь была вкусная вода. Дома у них вода отдавала гнилым колодезным срубам. Там этого не замечали, а оказывается, совсем другой чай, когда из водопровода. Она сказала об этом Дуське, и та заметила. «Знаю. Бывал, девчонка, и зачерпнешь ведром, а там лягушка». «Нет, что вы!» — опровергла Аля. «Лягух у нас нет. Просто сруб менять пора». Было уже поздно. Али хотелось спать. Отяжелев от чаю и от подступающей грусти, она неподвижно сидела на стуле, стараясь не зевнуть нечаянно, и глядела, как дуська переодевается в пёстрый, такой же, как гардина халат. Ложиться погодим, сказала та. Ко мне еще, может, человек один зайдет. Но человек не появился. Дуська вся как-то сникла, посуровила. Когда на часах было одиннадцать, молча закрыла входную дверь на задвижку. Аля легла на полу. Совсем не потому, что было жестко или неудобно, но на нее напала едкая тоска, и сон сразу убежал. Первую ночь она спала в чужом доме. Рядом не было теплого славки. Не слышно было, как похрапывает мать. Аля лежала, закусив губу и, уставившись в темную ножку стола. Не спишь? — негромко спросила с кровати Дуська. — Как же это ты с ребенком промаху дала? Ведь сейчас не пятьдесят пятый год. Любая неграмотная баба дорогу знает. Аля ответила ей молчанием, но Дуська чувствовала, что она не спит. — Слушай, Альк, — сказала она с расстановкой, — ко мне один парень ходит. Муж он мне не муж... Считай, как хочешь. Парень красивый и моложе меня. Так что ты, Алевтина, пока у меня здесь. Если я замечу...» Аля вдруг выкрикнула со слезами, поднявшись на своей постилке. «Вы чего говорите-то, тётя Дуся? Чего вы такую чушь говорите? Вы меня за... Какую считаете? Зачем тогда и везли сюда?» Я только переночую и уйду. ни чем не останусь. Дуська помолчала. «Чего ты взвелась-то?» Уже мягче спросила она. «Подумаешь, обидели тебя. Спи давай». Наутро Дуська отправилась узнать насчет Али в отдел кадров. Велела ей запереться и никому не отворять. Али хотелось побежать посмотреть город, но перечить Дуське она не решилась. Села на окошко и стала рассматривать завод за высоким забором. Видела, как через главные ворота выезжают автомашины, высоко нагруженные столами, шкафами, диванами в красной и синей обивке. Видела, как с вагонов, загнанных в тупик, сгружают желтый тес, фанеру пачками. Слышно было, как в закрытом помещении визжит механическая пила, а подсобники выгребают из цеха пышные, как мука-крупчатка опилки, кудрявые кольца стружек. Правее завода начинался город. Накрытые синим небом отливали серебром крыши новых домов. В скверике под самыми Дузькиными окнами цвели огненные сальвии. И Али вспомнилась махровая герань, которая цвела у них дома на окошках, загораживая все стекло своими пахучими листьями и бархатными цветками. Оттуда из окна их дома был виден только зеленый выгон с маленьким прудиком посередине, около которого всегда топтались белые крикливые гуси. Здесь из окна третьего этажа виделась далеко. Вышка телевизионной станции, как паутинка в голубой выси, чуть затуманенные летней жарой, но хорошо видные вздыбленные краны, которые несли в разные стороны свою тяжелую кладь. Синяя полоса реки и белый речной трамвай на ней. Но вот деревья здесь стриженные, раскидистые, и нет ни рябины, ни черемухи, ни бузины, которая, хотя и яд ягода, но так красиво горит все лето по заборам. Вчера вечером Аля спросила у Дуськи, далеко ли здесь парк культуры. Та ответила неохотно. Ты работать приехала или по паркам ходить? Будет тебе и парк, и цирк. все будет. Сперва на ноги встань. Но Аля подумалась, что можно одновременно и вставать на ноги, и пойти в парк, в кино. Если, конечно, здесь недорого. Дома в деревне она ни одного фильма не пропускала, даже когда Славка родился, брала его с собой. Очень он был спокойный, никому не мешал. Внизу ходили люди. Женщина провела мальчика лет трех, И али сразу решила, что должна здесь найти и купить такую же фуражечку с большим козырьком от солнца и послать сыну в деревню. Потом она увидела молодого негра с каракулевой головой, очень красивого, даже синие губы его не портили. И Аля обрадовалась, что видит в первый раз в жизни живого негра, подумала, что интересно бы с ним сейчас поздороваться, как бы он ответил. В деревне-то все друг с другом здоровались, знакомые и незнакомые. Дуська пришла наконец оживленная с какими-то покупками. После уличной жары сразу заперлась в ванной, зашумела водой. Когда вышла оттуда с сырыми, потемневшими до черноты волосами, объявила Али, что работа ей будет в отделочный цех ученицей, к ней, к дуське. Учиться три месяца, потом присвоят разряд. «А где жить?» — осторожно спросила Аля. «С жильем заминка. Учащихся общежитием не обеспечивают. Ну да у меня три-то месяца проживешь? Дорого не возьму. У нас тут за койку рублей по пятнадцать, по двадцать берут. А я двенадцать. Свет, газ, вода — это все в эти же деньги» и, увидев Алину растерянность, спросила. — Что? Не согласна? — Согласна. Не глядя на нее, тихо ответила Аля. Она вдруг почувствовала, что не так-то легко ей будет вырваться из этой однокомнатной, и, значит, долго не повидать своего сыночка и светлоглазую ворчуху-мать. Как они там? Сидят, небось, у хатки, смотрят на гусят, и бабушка говорит. — А где там Славик, наша маманька? И где она там пляс танцует, песни поёт? Позабыла, небось, нас с тобою?» Аля отошла к окну, чтобы Дуська не заметила, как запрыгали у нее губы и налились слезинками глаза. Этим же вечером Аля увидела Дуськиного человека. Он пришёл часу в девятом. Действительно красивый, только угрюмый, немногословный парень с большими, но пустыми глазами. Он почему-то не снимал кепки, даже когда сел на диван, словно забежал на одну минуту и вовсе не собирался гостить долго. Дуська на кухне жарила котлеты, чистила селедку. «Жора, бычки в томате открыть?» — крикнула она. «Открывай», — равнодушно ответил тот. Пока они ели, пили московскую, а потом чай, этот Жора ни слова почти не сказал. И ел так, как будто делал одолжение. Один только раз в нем мелькнуло оживление, и он вдруг спросил Алю: "А вы с нами не выпьете?" "Я вино не пью", коротко сказала Аля и поймала тревожный душкин взгляд, который она перекинула с нее на своего любезного. "Чего это она?" удивилась Аля. "Нужен он мне и дал такой немой". Она любила ребят веселых с интересным разговором. Может быть, потому и поддалась тогда своему несостоявшемуся жениху, который знал подход, умел голову закрутить. «Я улицу пойду погляжу», — поняв, что нужно уйти, сказала она Дуське. «Далеко не уходи, а то с милицией разыскивать придется, отозвалась Дуська, сразу успокоившись. Аля сбежала по лестнице и долго ходила по скверику возле завода. Ходила, пока совсем не стемнело и не осталось ребятишек, Только кое-где сидели на лавочках парочки. Уйти далеко Али не решалась. И когда ей уж очень захотелось спать, она рискнула тихонько стукнуть в дверь. Открыла ей Дуська не сразу. Аля увидела, что ее матрасик постелен теперь на кухне между столиком и газовой плитой. Жоркина кепка висела в коридоре на вешалке. — Слушай-ка, — шепотом сказала Дуська, — Ты меня при нем тетя Дуси не зови. Какая я тебе тетя? Всего лет на десять постарше. Я сказала, что мы подруги, поняла?